Часть вторая. Глава первая. Возлюбленная. Обойдемся без долгих вступлений о важности любви в жизни каждой женщины. Приступим лучше сразу к основному вопросу. Как заинтересовать понравившегося мужчину? Для этого выясним, каких женщин предпочитает сильный пол. И тут вновь не обойтись без опыта парижанок, и цитат из произведения Людмилы Третьяковой, которая с неподражаемым мастерством их описывает. «Русскому путешественнику бросилась в глаза уверенность в себе парижанок, их вольность в обращении, никакого жеманства, опущенных глаз, невнятной речи, напускной робости или, напротив, преувеличенной гордости и высокомерия. В этом городе женщины будто раз и навсегда и не без удовольствия для себя» пришли к мысли, что и главное назначение — нравится мужчине. Вывод. Чтобы нравиться мужчинам, нужно хотеть им нравиться. Если вы играете роль неприступной снежной королевы или разочарованный в мужчинах жертвы, вряд ли поклонники станут осаждать вас. Найдут ту, которая и улыбкой одарит, и разговор поддержит, и за комплимент поблагодарит. Наверное, у многих из вас найдется одинокая приятельница, которая без конца вздыхает о том, что настоящие мужчины в наш век перевелись, при этом награждает надменным взглядом каждого, кто осмелится подойти к ней и познакомиться. Когда Марселя Пруста спросили, какие качества он ценит в женщинах, писатель указал на мягкость, ум и естественность. Какими бы сильными и независимыми не были современные барышни, мужчины по сей день предпочитают нежных, добрых, отзывчивых спутниц жизни. И никакая мода, прогресс и реформы не смогут этого изменить. Всюду, куда матушка входила, она несла с собой свет. Глаза ее сияли добротой и кротостью. «Одевалась она изящно и строго», — вспоминает князь Феликс Юсупов. И далее. Главный уют был в матушкиных комнатах. Излучали они тепло ее сердца, свет ее красоты и изящества. В спальне, обтянутой голубым узорчатым шелком, стояла мебель розового дерева с маркетри. В широких горках красовались броши и ожерелья. В вазах всюду цветы. Матушка обыкновенно сидела именно в этой гостиной. Когда никого не было, вечерами мы с братом здесь с нею ужинали. Круглый стол накрывали на три прибора и ставили хрустальные канделябры. В камине полыхало пламя, а огоньки свечей вспыхивали в перстнях на тонких матушкиных пальцах. Не могу без волнения вспоминать об этих счастливых вечерах в маленькой уютной гостиной, где прекрасно всё и хозяйка, и обстановка. Пусть вас не смущает то, что мы от возлюбленной перешли к матери. Не секрет, что в спутнице жизни многие мужчины выбирают женщин, напоминающих им мать. Заботливую, сердечную, ласковую. Поэтому прежде чем оттачивать стиль и стремиться к безупречности манер, отбросьте недовольство, зависть, раздражение, полюбите себя своих родных и близких, всех людей в целом. Поселите доброту в своем сердце. Вывод. Нежность и доброта — важные качества женщины. Прекрасный пример в этой связи — первая встреча Вронского с Анной Карениной. Обратите внимание, чем привлекла его эта женщина. Отнюдь не нарядом редкой красотой лица и стройностью фигуры.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 Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице. Еще раз отметим, что мужчина вряд ли подойдет к вам, если лицо ваше, пусть и с безупречным макияжем, выражает раздражение, досаду, нетерпение или высокомерие. Запомните это. Хотите привлечь внимание и расположить к себе? Улыбайтесь. И делайте это искренне, потому что фальшь чувствуется даже на расстоянии. Вы всегда улыбались, всегда были в таком хорошем настроении. Это одна из причин, почему Уолдер Херст вами восхищался. О вашем добром сердце мужчина узнает, когда с вами познакомится. А пока он только заинтересованно поглядывает в вашу сторону. Используйте весь арсенал привлечения. И пусть мужчинам о нём хорошо известно, и они не упускают случая пошутить над встряхиванием волосами, покачиванием ногой в красивой туфельке, грациозно-ленивыми жестами. Это работает. Только проделывать всё это стоит как можно естественнее. Никакой театральности или вульгарности. Иначе, кроме снисходительной улыбки, спектакль ваш ничего другого, увы, не вызовет.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 как вечернее солнце на итальянских холмах и долинах, которые он так любил когда-то. Таким был Джолион Форсайт из романа «Сага о форсайтах». Современные взгляды на приемлемое поведение женщины значительно отличаются от викторианских. Но, выбирая спутницу жизни, мужчины и в 21 веке проявляют изрядный консерватизм. Поэтому, стараясь заинтересовать мужчину, Не переусердствуйте. Никакой пошлости, никакого напора. Пусть обаяние ваше будет спокойным, а движения полны достоинства и очарования. Итак, вы в тщательно продуманном наряде, вооружившись хорошим настроением и маленькими женскими уловками, привлекли внимание мужчины, и вот беседуете с ним. Первый разговор очень важен. Подчас он является показателем того, сложится у вас отношения или нет. Многие женщины ломают голову над тем, о чем говорить при первой встрече. Большинство мужчин кичится своей специальностью. Терпеливо выслушиваете их о профессии и о них самих. Этого достаточно, чтобы они сочли вас умницей и почувствовали желание снова увидеться с вами. Наставляет Андре маруа в письмах незнакомки попросить, чтобы вам разъяснили какую-то проблему, с которой вы сами никак не можете справиться, слушать объяснения с задумчивым видом, повернуть голову так, как вам особенно идет, затем с чувством признательности сказать, что вы все поняли, и кроме него вам бы никто не смог помочь. Кто способен устоять перед этим? Совет. Умейте выслушать мужчину. «Беседуя с мужчиной, не перегните палку. Ваша цель – понравиться, а не ввязаться в спор, доказывая свою правоту по тому или иному вопросу». В любви мужчины стремится не к войне, а к миру. Блаженны нежные и кроткие женщины, их будут любить сильнее. Ничто так не выводит мужчину из себя, как агрессивность женщины. Амазонок обожествляют, но не обожают». Однако и в противоположную крайность впадать не стоит. Женщина агрессивная и всем недовольная быстро надоедает мужчине. Но и женщина невзыскательная, простодушно всем восторгающаяся, недолго сохранит свою власть над ним. Противоречие? Разумеется. Человек соткан из противоречий. Проявляйте умеренную сдержанность в разговоре без категоричных заявлений, споров но и без пассивного соглашательства и раздражающего поддакивания. Обратите внимание на слово «умеренную», а то мужчина подумает, что вам с ним просто скучно. Не «Неважно, как и что она чувствует, выражение её лица должно говорить «Я не могла дождаться, когда же приду сюда поговорить с вами», гласит одно из правил гейши Минека и васаки «Попробуйте им воспользоваться», и оцените результат. Если первая встреча прошла удачно, и вы решили встретиться еще раз, подготовьтесь. Обидно, если первое впечатление было прекрасным, а второе развеет все иллюзии. Если клиентом Гейка должен был стать политик, она изучала законы, в разработке которых он принимал участие. Если это был актер, Гейка — Читала о нем статьи в журналах и газетах. Если певец, слушала записи. Продолжает делиться мудростью минека и васаки Конечно, никто не заставляет вас штудировать законы, если понравившийся вам мужчина — юрист. Однако показать, что вы имеете представление о сфере, в которой он работает, не помешает. Она часто делала лестные для него замечания, что означало «я считаю» что вы очень красивы, и заставляла его говорить подолгу, чтобы, внимательно его слушая, показать ему, какой громадный интерес он ей внушает. Когда он шутил, она забавлялась. Когда он говорил о вещах серьезных, она старалась следить за ходом его мысли, хотя это удавалось ей не всегда. Если же ей случалось задуматься о чем-нибудь другом, она делала вид, что слушает его». И казалось, она так хорошо его понимает, так наслаждается его откровенностью, что он приходил в восторг от ее внимания и был взволнован тем, что нашел такую тонкую, такую открытую и мягкую душу, куда мысль западает, как зерно». Читаем в романе гида Мопассана. «Описывая отношения художника Оливье Бертена и графини гилеруа писатель подмечает и точно воспроизводит модели поведения мужчин и женщин, характерные и для современности. После того, как успешно справились с разговором, показав себя внимательной слушательницей, не лишенной эрудиции и остроумия, двигайтесь дальше. То есть продемонстрируйте мужчине свою уникальность. «Меня пленяет женщина-аристократка, ее тонкая улыбка»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 «Она мне нравится гораздо больше», — пишет Бальзак в романе «Шагреневая кожа». Вывод. Избранница должна казаться мужчине особенной. Согласитесь, все мы в глубине души немного тщеславны. Нам хочется чего-то исключительного, особенного. Платье не как у всех, автомобиля, жилья, избранника. И какого-нибудь, а самого-самого. У мужчин все так же. Любимая женщина должна быть особенной во всех отношениях или казаться таковой в глазах мужчины. Кто из мужчин любого общественного положения не испытал бы безграничной радости, встретив в женщине, которую он хотя бы в мечтах назвал своею, тройное совершенство — физическое, нравственное и социальное, повторяет Бальзак свою мысль, уже в другом произведении. Если такое блестящее сочетание и не вызывает любви, то во всяком случае сильнейшим образом воздействует на чувства. Не будь тщеславее, как сказал замечательный мыслитель прошлого века, от любви легко было бы излечиться. И для мужчины, и для женщины в превосходстве любимого существа над окружающими бесспорно таятся неоценимые сокровища. «А если во мне нет ничего особенного?» — спросите вы. Такого не может быть. В каждой из нас есть изюминка. Главное правильно преподнести ее мужчине. И пусть ваша особенность заключается только в том, что вы превосходно печете блинчики. Сделайте это своим коронным номером. И возлюбленный с гордостью будет рассказывать о вашем кулинарном таланте друзьям и знакомым. Помимо уникальности, которую вы всячески будете культивировать, в женщине должна быть тайна, интрига. Однако, стараясь сохранить тайну, не выглядите смешной или даже глупой. Не придумывайте тайны специально, а то мужчина может подумать, что вы не таинственны, а слегка не в себе. Как же стать загадочной? Не нужно на первом свидании рассказывать о себе всё, не оставляя ничего на потом. Пусть избранник узнаёт о ваших талантах постепенно. Когда вы что-то договариваете, в вас остаётся загадка. И мужчине хочется узнавать о вас всё больше и больше. Поэтому не вываливайте сразу, что у вас красный диплом, учёная степень — Вы прекрасно вышиваете, недавно получили повышение на работе, мастерски катаетесь на горных лыжах, у вас есть разряд по плаванию и так далее. Пусть с каждой встречей он узнает что-то новое, что поднимает вас в его глазах и делает на голову выше конкуренток. А серьезные тайны про тяжелые прежние отношения, болезни, пусть так и останутся секретами. Если вы встречаетесь с мужчиной, не скрывайте, что у вас есть ребёнок или какие-то обстоятельства, способные прямо повлиять на развитие ваших отношений. Иначе это будет не тайна, а обман. Только не говорите об этом на первом свидании. Это тема для обсуждения с человеком, которого вы знаете уже достаточно хорошо. То, как таинственность распаляет мужскую фантазию, иллюстрирует следующий диалог.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 или подделывается под жизнь, и это мучит меня. Видеться каждый день и оставаться загадкой — высший пилотаж. Что тут еще скажешь, кроме как... Совет. Храните тайну. Но представляйте ее изящно, как это делала, к примеру, Коко Шанель. Однажды американский журналист задал мадемуазель вопрос. «Сколько вам лет?» «Это зависит от случая», — ответила она. «Когда очаровать и заинтриговать мужчину удалось, что делать дальше?» Вот что советуют писатели. «Сначала увлечь, потом оттолкнуть, сделать вид, будто что-то даришь, и тут же отнять», — пишет Андре Моруа в письмах незнакомки. «Отступая, заманишь противника. Вот проверенная хитрость». «Надо ему кое-что позволить, притвориться, будь то он вас сильно занимает, потом неожиданно все поломать и запретить ему то, что еще вчера он считал прочно завоеванным». Одному французу вторит другой. На этот раз Марсель Пруст. Она даже не думала о сване. И те минуты, когда она забывала о его существовании, приносили ей больше пользы, сильнее привязывали к ней свана чем все ее кокетство. Благодаря этому Сван все время находился в мучительном возбуждении, которое уже показало свою власть над ним и под действием которого расцвела его любовь. Возводя между собой и любовью неодолимые преграды, доказывая их необходимость, она тревожила все чувства мужчины. Чем недоступней становилась цель, тем желанней она была». Читаем в «Покинутой женщине Бальзака». Только пользоваться этой хитростью нужно очень осторожно, и если вы уверены, что поклонник не сбежит при первой же холодности с вашей стороны. В этом случае название романа Бальзака — верное предостережение. Хотя, если мужчина отступится, зачем вам такой ухажер нужен? Если же с честью пройдёт испытание, начнётся новый виток ваших отношений. И ещё. Не прибегайте к этой уловке часто. Вы показали холодность один раз. Затем второй, третий. В десятый раз любой, даже самый терпеливый поклонник может от этой игры устать и поискать передышку в других отношениях. Я несколько раз использовала слова «хитрость» и «игра». Рассуждая о любовных отношениях. Наверное, роман между мужчиной и женщиной можно сравнить с игрой, выиграть в которой получится, если использовать некоторые хитрости. Хотя по этому поводу есть и противоположное мнение. Какого придерживаться — решать вам. «Хитрят и пробавляются хитростью только более или менее ограниченные женщины».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 Как мелкой монетой можно прожить час-два, так и хитростью можно там прикрыть что-нибудь, тут обмануть, переиначить, а ее не хватит обозреть далекий горизонт, свести начало и конец крупного, главного события. Если, несмотря на услышанное, вы не против экспериментов и желаете устроить любимому встряску, то имейте также в виду, что... Разлука, отъезд, время. Все эти лекарства, против которых никакая страсть, как бы ни казалось она пылкой, не устоит. Постепенно она ослабевает и, наконец, совсем потухает. Какой из этого вывод? Любовь сильна лишь благодаря нашей слабости. Писала маркизу Савинье, знаменитая кортизанка и очень мудрая женщина Нинон де Ланкло. Трудно с ней не согласиться. Поэтому с осторожностью применяйте эти «пилюли». Интересно и следующая ее мысль, адресованная Маркизу. «Вы предполагаете, что только ваши достоинства способны зажечь страсть в сердце женщины, и что сердечные и умственные свойства служат единственными причинами любви, которую питают к вам женщины. Какое заблуждение!» Мы, женщины, являемся в мир с этой неопределенной потребностью любви, и если мы предпочитаем одного другому, скажем откровенно, мы уступаем неизвестным достоинствам, а скорее бессознательному, почти всегда слепому инстинкту. Оставаться с мужчиной наедине после первого свидания или потянуть время. На эту тему написаны сотни статей с аргументами «за» и «против». Скажу честно, не знаю. Наверное, зависит от конкретного случая. Обратимся лучше к литературе и подумаем над словами Бальзака, который, как известно, был большим знатоком женщин. Целый месяц она так сильно разжигала в растиньяке чувственность, что, наконец, затронула и сердце. Или... «Для парижанки так естественно, даже в пылу страсти оттягивать минуту своего падения, испытывая сердце того мужчины, которому она вручает свое будущее». К Бальзаку присоединяется заля описывая, как владелец магазина Октав Муре пытался завоевать одну из своих продавщиц, прелестную скромницу Денизу. «Раз двадцать умолял он ее». Уж и не знал, что только ей предложить. Сначала он предлагал деньги, огромные деньги. Потом решил, что она честолюбива, и сулил ей место заведующей, как только освободится вакансия. Но она продолжала отказываться. Это изумляло Муре. В завязавшейся борьбе его желание становилось все неистовей. Отказывая ему, она только подзадоривает его, сводит с ума и толкает на всякие глупости. Читаем в этом же романе. Игра в соблазнение требует особого умения и такта. Привлечь, показать мужчине свое расположение, держать на расстоянии столько, сколько вам будет нужно, не обидев и не оттолкнув при этом кавалера. Не все женщины владеют навыками этой игры, но многие могут научиться.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 И это тоже совсем не случайный жест. Эти мгновенные прикосновения очень волновали Владимира Николаевича. «Рано или поздно решать вам. Но если вы, наконец, сдались, сохраняйте достоинство Под этим подразумевается не делать вид, что вы согласились против воли, изображать скорбь и страдания. В то же время не нужно показывать своего безмерного ликования. Или изображать, что близость с мужчиной для вас пустяк, вообще ничего не значит. Ведите себя естественно. Будьте нежны и внимательны, не делайте ничего чересчур, чтобы впечатлить, поразить и прочее. Мужчина может истолковать вашу виртуозность в нежелательном свете. Марсель Пруст превосходно описывает сцену капитуляции Адетты. Она была очень опытной в любовных делах женщиной, но обратите внимание, как повела себя, впервые уступив Свану. Она выгибала шею, как женщины на картинах из языческой жизни и на картинах религиозного содержания. И хотя, без сомнения, это была для нее привычная поза, хотя она знала, что это наиболее выигрышная поза в такие минуты, И хотя она следила за собой, как бы не забыть принять ее, все же она делала вид, будто напрягает крайние усилия, чтобы удержаться в этом положении от того, что какая-то неведомая сила притягивает ее лицо к свану. Еще один пример соблазнения описан в романе «Театр» Сомерсета Моэма.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 Конечно, примеры эти несколько театральны, и если вы последуете им буквально, рискуете выглядеть неестественно. Вывод из них таков. Старайтесь внести красоту и романтику во все сферы жизни, в том числе в интимную. Будьте очаровательной, роскошной, совершенной во всем, даже в минуту капитуляции. И помните, как и игра в соблазнение — Любовь требует исключительного такта, деликатности, осторожности, чуткости. Совет. Сохраняйте романтику в отношениях. «Мадам Бовари не только всемирно известный роман, но наполненная тонким психологизмом произведения о женщине с неуёмными страстями. «Подражать ей, думаю, не стоит» помня, как трагично оборвалась жизнь героини из-за этих страстей. Но взять на вооружение некоторые мелочи обольстительницы вполне допустимо. Итак, вот они. Это был ее каприз, подарок Леона. Домашние туфли из розового атласа, отороченные лебяжгим пухом. Когда она садилась на колени к Леону, ее ноги не доставали до полу, они повисали в воздухе. Изящные туфельки без задников держались только на голых пальцах. Леон впервые наслаждался неизъяснимой прелестью женского обаяния. Изящные обороты речи, строгий вкус в туалетах, позы спящей голубки — все это было ему вновь. Ему нравилась и восторженность ее натуры, и кружевная отделка ее платья, то самоуглубленное, то жизнерадостное, то словоохотливое, то неразговорчивая, то порывистая, то безучастная. Эмма этой сменой настроений рождала в нем вихрь желаний, будила инстинкты и воспоминания. Признаюсь, я большая поклонница творчества английской писательницы Розамунды Пилчер. Ее пронизанные тонким психологизмом зарисовки всегда производят на меня впечатление. Вот, например, описание того как женщина готовится к ужину с поклонником. Сценарий, которым может воспользоваться любая. Оливия поднялась с дивана, поправила примятую подушку и осмотрелась, чтобы удостовериться, что в квартире все безупречно. Освещение приглушенное, напитки выставлены, тут же лед в ведёрке, стереосистема играет тихую, едва слышную музыку. Оливия повернулась к зеркалу над камином, тронула волосы, поправила воротник кремовой атласной блузы от Шанель. В ушах у нее были жемчужные серьги, и вечерний макияж тоже был мягкого жемчужного тона, нежный и очень женственный. Дополнить образ хочется ароматом. Мы уже немного касались этой темы, когда вели речь об аксессуарах, но в любовных делах духи тоже играют важную роль. Аромат возлюбленный мужчина способен запомнить на всю жизнь, поэтому отнеситесь к выбору заветного флакончика с особой тщательностью. В книге «Семейная реликвия» Разамонда Пилчер описывает, как в военное время мужчина раздобыл для своей избранницы флакон «Шанель номер пять». «Этот флакон прибыл к тебе из-за океана». Один мой хороший друг побывал в Нью-Йорке. Их корабль нуждался в ремонте, и вот привез эту коробочку. Для меня аромат Шанель номер пять — это нежность и очарование, радость и веселье, завтрак у Беркли, Лондон в мае в сиреневом цвету. Это смех, любовь, это ты. Надеюсь, вы сделаете из этой цитаты нужные выводы. Ведь даже если мужчина не говорит, как от вас приятно пахнет, это не значит, что он этого не замечает. Мелочей в любви не бывает. Вообще обратите пристальное внимание на то, как вы выглядите в домашней обстановке. Не нужно лишний раз напоминать, что ваша ночная рубашка, халат, домашняя одежда и обувь должны быть на высоте. Не допустите ситуации, когда мужчина знакомиться с красивой, изысканно одетой женщиной, а дома эта самая утонченная женщина ходит в стоптанных тапках и растянутой пижаме с медвежатами. Держите марку всегда и везде. Вот, например, как встречала начало дня героиня романа Будденброкки. «Тони была в пеньюаре. Она обожала пеньюары. Что может быть благороднее изящного неглиже?» У нее было три таких утренних наряда, мягких, ласкающих, для создания которых требовалось больше изощренной фантазии и вкуса, чем для иного бального платья. Сегодня на ней был темно-красный утренний туалет. Цвет его точно соответствовал обоим над деревянной панелью, из мягкой, как вата материи, с вытканными по ней большими цветами и покрытые россыпью крохотных красных бисеринок. От ворота до подола по пеньюару каскадом струились темно-красные бархатные ленты. Бархатная же лента скрепляла ее густые пепельные волосы, завитками спадавшие на лоб. Роман ваш начался и благополучно достиг разгара. Увы. Перед женщиной постоянно возникают все новые и новые задачи. Сначала обратить на себя внимание, заинтересовать, влюбить. Потом удержать рядом. Неизбежный вопрос, когда вы хотите наслаждаться обществом конкретного мужчины как можно дольше. Как это сделать? Всеми силами она старалась укрепить его привязанность к ней. В их раю на Рождественке... Он должен чувствовать себя как дитя в теплой колыбели, любимое и балованная. Каждая бытовая мелочь, коль скоро она имела отношение к Александру и могла влиять на его самочувствие, становилась священной. Ее квартира являла собой верх порядка и чистоты. Хотя роскоши тут не наблюдалось, но все пленяло глаз вкусом, нарядностью, и было сотворено стараниями Луизы. Так изображает историю любви Александра Сухова-Кобылина и Луизы Деманш писательница Людмила Третьякова. Для него она обтачивала свои ногти с тщательностью гранильщика. Для него не щадила ни кольт-крема для своей кожи, ни почулей для носовых платков. Она унизывала себя браслетами, кольцами, ожерельями, Перед его приходом она ставила розы в две большие вазы синего стекла. Убирала комнату и убиралась сама, точно придворная дама в ожидании принца. Так уже Густав Флабер описывает, с каким рвением мадам Бавари старалась удержать возлюбленного. Николь, приняв ванну, умостила и припудрила свое тело, потопталась на усыпанном пудрой мохнатом полотенце, потом долго и дотошно изучала себя в зеркале. Так на этот раз Фитцжеральд изображает подготовку женщины к свиданию. Она надела длинное, дощиколоток платье, истово перекрестилась несколькими каплями Шанель номер 16. К часу дня, когда автомобиль Томми затормозил перед виллой, она была точно цветущей, хорошо ухоженный сад. Она призывала на помощь весь свой такт и проявляла максимальную сдержанность. Она знала, что не может позволить себе ему докучать. Знала, что не должна быть ему в тягость, что он никогда не должен чувствовать, будто обязан чем-то поступиться ради нее. Майкл мог оставить ее ради игры в гольф или завтрака со случайным знакомым. Она никогда не показывала ему даже намеком, что ей это неприятно. Читаем у Саммерсета Моэма. А вот описание целой, тщательно продуманной тактики, достойной полководца. Только узнавая обо всех ухищрениях и жертвах, на которые идет женщина ради мужчины, невольно задумываешься, стоит ли его удерживать. Постоянная забота о том, чтобы нравиться ему больше всех остальных женщин, и уберечь его от них превратила всю ее жизнь —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 чтобы в любом другом месте дружба и даже нежность казались ему холодноватыми и недостаточными, чтобы он в конце концов убедился, что если другие женщины его любят, то ни одна из них не понимает его всецело так, как понимает она. Свой дом, обе свои гостиные, где он появлялся часто, она превратила в уголок, куда его с одинаковой силой влекло и самолюбие художника, и сердце мужчины. В уголок Парижа, где он бывал всего охотнее, ибо здесь утолялись все его страсти. Она не только изучила все курсы Оливье, не только угождала ему у себя дома, чтобы у него создалось впечатление, будто другого такого уютного уголка не найдешь больше нигде. Она сумела привить ему новые вкусы, внушить ему любовь к материальным и чувственным наслаждениям, приучить его к заботам о нем даже в мелочах, приучить к преданности, к обожанию, к лесте. Она старалась пленить его взор изяществом, обоняние ароматами, слух комплиментами, вкус лакомыми блюдами. Свобода и комфорт — вот, пожалуй, основные правила. Если мужчина знает, что в любую минуту может уйти, и его не станут удерживать, устраивать сцены допросов с пристрастием, поверьте, бросать такую женщину ему не захочется. Помните, мужчины не любят навязчивости, особенно когда женщина даже не является законной супругой. Сцены ревности, расспросы и требования от мужчины отчета о своих действиях — ошибки, которые совершают Многие женщины. Не будьте одной из них. Любимого таким образом вы не удержите, а наоборот, оттолкнете. Она была из тех женщин, что готовы ненавязчиво ждать, пока мужчина занят своим делом куда более важным, чем общение с ними, командует боем или оперирует больного, когда нельзя не торопить, не мешать окончит и найдет ее где-нибудь неподалеку, без суеты и нетерпения, дожидающиеся его за газеткой или чашкой кофе. Пишет Фит Джеральд в романе «Ночь нежна», характеризуя миссис Спирс, мать одной из героинь книги. Согласитесь, правильная стратегия поведения. Эта же мысль на тот или иной лад появляется и в других произведениях. «Чувство, что за мной ухаживают», «Проявляют заботу и ничего от меня не требуют, не заявляют на меня никаких прав, было непривычно», признается герой романа «Козел отпущения». «Мне не хотелось расставаться с этим чувством. Я хотел смаковать это новое для меня лакомство как можно дольше». И напоследок. «Сколько бы времени вы ни были вместе, несколько недель, месяцев или лет», Не опускайтесь ниже уровня, который выбрали в день знакомства. Тогда не будет ироничных слов о том, что женщина прекрасна только в период ухаживания. Для вдохновения вам несколько цитат Марселя Пруста из романа «В сторону свана». Одетта вышла к нему в домашнем открытом розовом шелковом платье. Она усадила свана рядом с собой в одном из многочисленных укромных уголков устроенных в глубине гостиной под сенью огромных пальм, в китайских горшках или за ширмами, которые были увешаны фотографиями, бантиками и веерами. «Вам так неудобно», — сказала она. «Погодите, сейчас я вас устрою». И с тщеславным смешком, выражавшим удовлетворение собственной изобретательностью, — Положила свану под голову и под ноги подушки из японского шелка. Которые она предварительно взбила с таким видом, хоть-то ей не жаль всей этой роскоши, и она нисколько ею не дорожит. Одет-то неважно себя чувствовала. Она вышла к нему в лиловом крепдешиновом пеньюаре, точно плащом кутая грудь узорным платком. Она стала рядом со Сваном, опустив голову, отчего по ее щекам струйками покатились распущенные волосы и, выставив ногу, точно собиралась танцевать. А на самом деле для того, чтобы легче было склониться над гравюрой, на которую она смотрела своими большими глазами, принимавшими усталое и хмурое выражение, когда ничто не занимало ее. И Свана поразила сходство одетой с Сепфорой, дочерью Иофора, изображенной на фреске в Сикстинской капелле. «Как бы вы ни старались приукрасить себя в период ухаживаний, главное украшение женщины — любовь. Если вы будете влюблены и чувство это окажется взаимным, красивее вас, женщины, не найдется. Любовь облагораживает даже заурядную внешность, вдохновляет, преображает». Долли была поражена той временную красотой, которая только в минуты любви бывает на женщинах, и которую она застала теперь на лице Анны. Все в ее лице. Определенность ямочек щек и подбородка, склад губ, улыбка, которая как бы летала вокруг лица, блеск глаз, грация и быстрота движений, полнота звуков голоса, Даже манера, с которую она сердито-ласково ответила Вронскому, спрашивавшему у нее позволение сесть на ее коба, чтобы выучить его галопу с правой ноги. Все было особенно привлекательно. И казалось, она сама знала это и радовалась этому. Что здесь добавить, кроме как «любите и будьте любимы»?